Между тем, Алексеев, посланный, возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государева, вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени. Посланный не мог отвечать ни «да», ни «нет», ибо он хотя и видел боярина, но смотрел на него непроницательными глазами нежной дочери. «Для чего?» — сказала Наталья. «Для чего не могу я превратиться в невидимку или в маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя?» поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу? — Ах, нет, я не пустил бы тебя, — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобой случиться? — Нет, мой друг, я не могу и вздумать о разлуке, а ты можешь. Наталья почувствовала нежную укоризну, И оправдалась перед супругом Улыбкою, слезами и поцелуем. Теперь надлежало бы мне Описывать счастье юных супругов и любовников, Сокрытых лесным мраком от целого света. Но вы, которые наслаждаетесь подобным счастьем, Скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, неразличимые глазом человеческим. Ах, удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новые и бесчисленны. Наталья просыпалась и любила. Вставала с постели и любила, молилась и любила. Что ни думала, все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.